Привидение закричал: "Том!" "Нет", ответил голос. "Это я". В тёмную спальню, наполненную ароматом яблок, ворвался призрачный свет. Баночка размером в четверть литра, точно повисшая в воздухе, переливалась множеством мерцающих огоньков. В этом мертвенно-бледном сиянии торжественно светились глаза Дугласа. Он так загорел, что его лицо и руки совсем растворились в комнате, а ночная сорочка казалась бесплотным видением. Ух ты, выдохнул он 20-30 светлячков. Тш, не ори. Зачем они тебе? Когда мы читали по вечерам с фонариками под одеялом, нам попадало, да? Ну вот, а если тут будет стоять банка со светлячками, все подумают, что это просто коллекция. Дук, ты гений. Но Дуглас не ответил. Он с важностью водрузил мерцающую и подмигивающую банку на ночной столик, взял карандаш И стал усердно писать что-то в своем блокноте. Светлички горели, умирали, снова горели и снова умирали. В глазах мальчика вспыхивали и гасли три десятка переменчивых зеленых огоньков. А он все писал, десять минут, двадцать. Черкалый справлял строчку за строчкой и записывал и вновь переписывал сведения, которые так жадно в топях копил все лето. Том лежал и как завороженный не сводил глаз с крохотного живого костра. что вздрагивал, пылыхал и замирал в банке, и наконец так и уснул, опершись на локоть. А Дуглас всё писал и писал. На последней странице он подвёл итог всему. Нельзя полагаться на вещи, потому что взять, например, машину, они разваливаются, или ржавеют, или гниют, или даже остаются недоделанными, или кончают свою жизнь в гараже, или взять теннисные туфли, В них можно пробежать всего лишь столько-то миль с такой-то быстротой, а потом земля опять тянет тебя вниз. Или трамвай, уж на что он большой, а всегда доходит до конца, потому что рельсов нет и дальше ему идти некуда. Нельзя полагаться на людей, потому что они уезжают. Чужие люди умирают, знакомые тоже умирают, друзья умирают. Люди убивают других людей, как в книгах. Твои родные тоже могут умереть. Значит, Дуглас глубоко вдохнул и медленно, шумно выдохнул. Опять набрал полную грудь воздуха и опять, стиснув зубы, выдохнул его. Значит, он дописал огромными, жирными буквами: "Значит, если трамваи и бродяги и приятели и самые лучшие друзья могут уйти на время или навсегда, или заржаветь, или развалиться, или умереть, и если людей могут убить, и если такие люди, как прабабушка, которые должны жить вечно, тоже могут умереть, если всё это правда, значит, я, Дуглас Сполдинг, когда-нибудь должен Вот тут светлячки, точно придавленные его мрачными мыслями, мигнули в последний раз и погасли. Все равно я сейчас больше не могу писать, подумал Дуглас. Больше я сегодня писать не стану, не стану, не хочу кончать про это сегодня. Он оглянулся на Тома, тот спал, опершись на локоть. Дуглас тронул его за руку, и Том со вздохом повалился на подушку. Дуглас поднял банку с угасшими темными комочками, и точно его рука их оживила, в банке снова засветились холодные огоньки. Он поднял её так, чтобы мерцающий свет падал на его блокнот. Надо было дописать самые окончательные последние слова. Но он не стал их писать, а подошёл к окну и распахнул раму с москитной сеткой. Потом отвинтил крышку банки и каскадом бледных искр высыпал светлячков в безветренную ночь. Они расправили крылышки и улетели. Дуглас проводил их глазами. Они исчезли, точно бледные обрывки последних сумерек. в истории умирающего мира. Они выскользнули у него из рук, как последние обрывки теплившейся надежды. Тьма ната окутала его лицо и всё тело. Тьма нахлынула внутрь. Он остался опустошённый, как банка из подсветлячков, которую он сам того не замечая положил с собой в кровать, когда пытался заснуть.